В одно время с нежными прощальными словами отца, еще не получив их, но как бы почувствовав на расстоянии, мама дала, наконец, ответ на поставленный им прямой вопрос о ее любви. Были сразу отброшены все обиды и претензии. Одиночество и умиротворяющая природа Посенхофена сделали свое дело. 16 августа 1926-го. Я получила сегодня маленькое письмецо от Ломоносовой. Ты думаешь, что судьба свела твое имя с Мариной? Я, что это ее воля, упорно к этому стремившаяся. Это была та давнишняя боль в Берлине, совпавшая с зарождением Жени, и теперь решительная в последний раз. Я не условия тебе диктовала. Я спрашивала только тебя, равна ли твоя судьба моей. Ты отвечаешь, что твоя жизнь больше и шире. Я тоже так думаю, совершенно серьезно. Теперь все ясно. Прощай. Другом тебе быть не могу. Ты невнимательно прочел письмо, там об этом есть. Я приложу все усилия, чтобы с тобой не встретиться». Правда, эти усилия могут быть тщетны. Женя 18 августа Вот что я ответила тебе на твое первое письмо. Рано утром должна была я уйти в горы, и письмо оставила, чтобы оно полежало немного. Высоко была я. Ты прочтешь открытки Ирине и Шуре и передашь им розовый цветочек. Черный я сорвала для тебя... Их очень мало в горах, они пахнут так сильно, что на ночь страшно их оставлять в комнате. Вчера поздно ночью я вернулась. Сегодня у меня Лидочка. Под вечер я получила оба твои письма, прочла, наоборот, последнее первым. Твое третье письмо чудное. И, несмотря на совершенно неверную предпосылку в основе, то есть, что я не люблю, а потому нам надо жить в розе, Оно своим содержанием всему этому противоречит и говорит о жизни вместе, если не сейчас, то в будущем. Но Маяковский говорил, что время в руках поэта. «Писать о себе не могу. Я не хочу создавать лишних связующих нитей при расставании это лишняя боль. Правда, которую ты хочешь восстановить в отношениях с Мариной, была и раньше в твоих руках». «Напрасно ты подчеркиваешь, что это не в угоду мне. Напрасно ты думаешь, что у меня только мелкое самолюбие. Меня радует, что ей не нравится Шмидт, как лишнее подтверждение враждебности ее облика всему моему существу. Я, наоборот, была страшно рада, что ты перешагнул в нем от своей юности в зрелый возраст». Сделал самый трудный шаг от эгоистического субъективизма, когда во что бы то ни стало насаждаешь свою личность, к широкому, мягкому, где этот руководящий и затаенный субъективизм смешивается с большой реальной правдой, со всей сложностью и тонкостью ощущений. О, Господи, как сильно хочу я любить! даже жестокости к окружающему могу я впитывать все кругом, а приносить в одно место. Я поняла, ты думаешь, что я страдал четыре года, потому что не любила. Неправда. От того, что ты обрывал те побеги, которыми старалась я с тобой срастись. врозь шли мы, я чувствовал это при каждом шаге, ты только в критических минутах. Тогда из писем моих истайц ты это понял, а потом опять забыл. 26 августа 1926 Моя дорогая Женечка, Без конца благодарю тебя за твое золотое письмо. Разумеется, не только что цветов, но и открыток я Шуре и Ирине не дам. Я только дал им прочесть и назад взял. Я не пишу тебе по-настоящему в ответ. Я позволю это себе только после того, как сдвину с места вторую часть «Шмидт», которая очень в последнее время застряла на одной трудной главе. Следовало бы мне съездить в Севастополь, посмотреть бухты и некоторые важные места. Но меньше чем в пятьдесят рублей эта поездка обойтись не может, а такой сумме я сейчас свободно не располагаю. Зато думаю съездить с тобой, когда ты вернешься. Очень об этом мечтаю». Мне кажется, что ты дунешь, плюнешь и достанешь те сто рублей, которые эта поездка будет стоить. Крепко и нежно обнимаю тебя и малыша. Пиши, не считаясь со мной. Люблю и жду. Твой Боря. За две недели до предполагаемого отъезда обязательно извести. Будут просьбы, но ничем не ограничивай своих планов и намерений. Если будет возможность в Париж не отступает от желания пиши обнимаю тебя двадцать семь восемь двадцать шестого просто непонятно до чего быстро промелькнуло лето еще кажется вчера меня пугал надвигавшийся хаос горячего городского июля вечерами безумными роями кружилась в передней моль громыхающая мостовая засыпала комнату жарким песком Улица вечерами откровенно обнажалась, пела, хохотала и плакала. Казалось, никогда не выбить пыли из меховых и шерстяных завалов, не отбиться от моли, не удержаться на человеческой чистой высоте, не привести комнаты в порядок. Но в свое время все оказалось осуществимым. Лето выдалось прохладное и дождливое, призраки отошли, искушения миновали я походя расплатился с долгами между этими расплатами с радостью установил что с неприятностями под мышками распростился если не навсегда то надолго выкупил больше месяца лежавшую у портного костюм твой подарок спасибо тебе женешок мой все лежал он денег не было ни разу не надевал без тебя не надену Не надену и старого, сданного в чистку и в починку, когда будет время зайти за ним. Опять денег нет, та же история. Но и этого до тебя не обновлю. В нем встречать поеду. Вчера написал большое деловое письмо папе. Оно так растянулось, что воздушную почтой послать не пришлось. Около рубля обошлось бы. Также на твое имя выслал два журнала. В одном — Шмидт, первая часть, в другом — статья, о которой Черняк говорил. Номер журнала «Красная новь» со статьей Лежнева Борис Пастернак. Яков Захарович Черняк, историк литературы, близкий друг отца. Все это придет либо после этого письма, либо с ним одновременно. Это пошлю воздушную. В письме к папе записка тебе. Собственно, дал я за рук не писать тебе, — пока не справлюсь со второй частью Шмидта, но хотелось известить тебя, что письмо твое, миролюбивое, ясное, благородное и большое, получил, о нем два слова ниже. В письме к папе впервые коснулся вопроса о Женечке. Я прошу его приютить у них на год. Я не хочу касаться некоторых из оснований этой просьбы. Я не смею мечтать о согласии с их стороны» но если оно будет, я умоляю тебя победить естественное чувство материнства и им пожертвовать. Все равно ты ведь знаешь, что обстоятельства не дадут тебе здесь развить его до полной пользы для мальчика. Если же наши найдут возможным оставить Женечку у себя, и ты против этого не восстанешь, а это было бы просто гибельно, мы все силы приложим к тому, чтобы вырваться из волхонского капкана». Весь год будем накапливать средств и сил для перехода в категорию людей, живущих собственной, замкнутой судьбой и домом. Весной, летом или осенью будущего года, если Бог даст, мы либо поедем к мальчику, чтобы надолго остаться с ним там и никогда уже не разлучаться, либо же за ним заедем, чтобы взять его в Петербург. Переезд туда кажется мне единственным выходом, если только мы его не предпочтем продолжительному пребыванию за границей где-нибудь в горах в скромной дешевой обстановке. К тому времени ты психологически будешь свободнее, чем сейчас, то есть будешь больше принадлежать себе, Женечке и душевно мне».